Глава вторая, часть четвертая. Вы знаете, и я знаю, что книгу воспоминания и размышления писал не Жуков. Однако на обложке поставлено его имя, и книга написана от лица Жукова. Поэтому для удобства изложения давайте считать, что Жуков имел какое-то отношение к ее написанию. Разгадка забывчивости авторов мемуаров Жукова совсем простая. В любых источниках о Халхинголе мы находим нужное имя. Начальником штаба группы с 15 июля до сентября 1939 года был Камбрик Богданов. Маршал Советского Союза Захаров. Новая и новейшая история 1970 год, номер 5, страница 23. Маршал Захаров вовсе не зря заговорил про начальника штаба первой армейской группы и вовсе не случайно сделал это в 1970 году за этим кроется вот что. В 1969 году вышли мемуары Жукова. Имя начальника штаба первой армейской группы Жуков называть почему-то не стал. И тогда другие маршалы, не только Захаров, стали напоминать Жукову. «Ей, не забывай, кто у тебя был начальником штаба. Твою операцию на Халхинголе планировал сам Богданов. Почему о нем забыл?» Жуков на Халхинголе не требовал для себя лучшего начальника штаба. Ибо знал, Богданов – это тот, кто нужен. Лучшего не бывает. А вот когда пришла пора славу делить, то Жукова постигла катастрофическая потеря памяти. А Жуков помнит о многом. «Я уже касался организации партийной и политической работы в наших частях. Партийные организации внесли огромный вклад в решение боевых задач. В первых рядах были начальник политического отдела армейской группы дивизионный комиссар Петр Иванович Горохов, полковой комиссар Роман Павлович Бабичук, секретарь парткомиссии особого корпуса Алексей Михайлович Помогайло, комиссар Иван Васильевич Заковоротный. Воспоминания и размышления, страница 172. «Где бы я ни был, в юртах или домах, в учреждениях и воинских частях, «Везде и всюду я видел на самом почетном месте портрет Владимира Ильича Ленина, о котором каждый монгол говорил с искренней теплотой и любовью». Воспоминания и размышления, страница 173 Наши доблестные комиссары и политработники везде и всюду развесили портреты вечно живого. Это очень даже здорово, и хорошо, что Жуков помнит об этом. А вот как план блистательной операции разрабатывался – Жуков припоминает смутно. Я не зря цитировал Жукова в начале этой главы. Прочитаем еще раз слова Жукова о том, как рождался план операции. Если верить Жукову, во главе 57-го особого стрелкового корпуса стояли придурки. Командир корпуса Фекленко и его начальник штаба Кушев. В районе боевых действий они не бывали и обстановки не знали. Жуков взял с собой комиссара Никишева и поехал в район боевых действий. Потом Жуков и комиссар возвращаются и, посоветовавшись с командованием корпуса, мы послали донесение наркому обороны. В нем кратко излагался план действий советско-монгольских войск. В тот же день был получен приказ наркома об освобождении комдива Фекленко от командования 57-м особым корпусом и назначении меня командиром этого корпуса. Жуков рассказывает, что составление плана – работа вроде бы коллективная, но в нашей памяти оседает совсем другое. Жуков не говорит «я решил, я послал». Однако, именно так мы воспринимаем его рассказ. Жуков очертил круг лиц, которые были посвящены в план. Он сам, комиссар Никишев, комдив Фекленко и начальник штаба Кушев. Однако ясно каждому, что комиссар мог присутствовать при составлении плана, но не мог быть соавтором. Работа комиссара следить, чтобы командир регулярно читал манифест коммунистической партии, чтобы пил в меру без перебора и чтобы в каждой монгольской юрте было минимум по два портрета Ленина. Один над входом, другой над очагом. Предыдущий командир корпуса Быть автором плана тоже не мог. Жуков его описал кретином, который обстановки не знал. В районе боевых действий не был, потому ничего умного гениальному Жукову подсказать не мог. Не зря его тут же и сняли. Начальник штаба был такой же. Прочитав описание бестолковщины, которая царила в штабе 57-го корпуса до приезда Жукова, читатель автоматически выбрасывает недоумков из числа авторов гениального плана – Но кроме них и комиссара Никишева в числе посвященных Жуков назвал только себя. Если предыдущего командира корпуса, начальника его штаба и комиссара из числа авторов вычеркнуть, а наш мозг это делает автоматически, то среди авторов остается только один Жуков. В тексте книги использованы обороты «Мы пришли к выводу», «Посоветовавшись с командованием корпуса» и так далее. Но книга написана так, что читатель остается в твердом убеждении. Кроме Жукова, никто ничего умного предложить не мог и не предлагал.